С ним были Мартини и Галли. Овод захотел даже выйти на воздух, но Рикардо только рассмеялся на это и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьезоли. «Можете также нанести визит Гроссини», добавил он язвительно. «Я уверен, что сеньора будет в восторге, особенно сейчас, когда на лице у вас такая интересная бледность». Овод трагически всплеснул руками. «Боже мой!» А я об этом и не подумал. Она примет меня за итальянского мученика и будет разглагольствовать о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземелье и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности мои ощущения. Вы думаете, ее трудно провести, Рикардо? Бьюсь об заклад, что она примет на веру самую дикую ложь, какую только можно измыслить. Ставлю свой индийский кинжал против заспиртованного солитера из вашего кабинета. Соглашайтесь, условия выгодные.